Эти доспехи спасли ей жизнь, по крайней мере, однажды, когда чми ударил ее, потому что она слишком походила на Тилу. Она ухаживала за Гзином как могла, поила его водой и питательным раствором из шлема скафандра. На четвертый день Чми пришел в себя, но оставался еще слабым и прожорливым. Сиропа из скафандра человека ему было мало. Им потребовалось четыре дня, чтобы добраться до приблизительного местонахождения иглы, и еще один день, чтобы пробиться сквозь стены и найти большой блок оплавленного базальта. Спустя неделю после затвердевания камень еще был горячим. Луис оставил свой летающий диск с пассажирами далеко внизу по туннелю, которым тело буксировала иглу. Надев шлем от своего скафандра, чтобы было чем дышать, он двумя руками поднял дезинтегратор и нажал на спуск. Ураган пыли обрушился на него, и постепенно начал возникать проход, в который и вошел Луис. В нем ничего не было видно и слышно только вой уничтожаемого базальта, да треск разрядов где-то позади, где электроны вновь обретали свои свойства. «Сколько же лавы расплавило Тила! Казалось, он шел сквозь нее несколько часов!» Наконец Луис ударился обо что-то. «Ого!» Он заглядывал через окно в жилую комнату с кушетками и парящим кофейным столиком, однако все это выглядело каким-то мягким. Нигде не было острых углов или твердых поверхностей, ничего, на что можно было бы налететь и разбить колени. Через следующее окно виднелись огромные здания и черное небо между ними. На улицах кишели кукольники Пирсона. И все это было вверх ногами. Предмет, который он принял за одну из скамеек, вовсе не был ею. «Доставь фонарь лазер». Луис настроил его на низкую интенсивность и посветил внутрь. Некоторое время ничего не происходило, затем уплощенная белая голова на длинной шее вытянулась с напиццей из неглубокой чаши, изумленно дернулась и метнулась обратно под брюхо. Луис ждал. Куканик встал и повел Луиса вокруг корпуса. Медленно, потому что тому приходилось пробивать себе дорогу дезинтегратором к месту, где разместил передатчик трансферного диска снаружи, внутрь. Луйский внул и отправился обратно за соратниками. Десять минут спустя он был уже внутри, а через одиннадцать минут они и харкаби Паролин ели, как зины. Голод жичми вообще не поддавался описанию. Коварен Джинджаджок в страхе смотрел на него, а Харкаби Паролин ни на что не обращала внимания. Утро на космическом корабле, погребенном застывшей лаве, в десяти милях от солнечного света. «Медицинское оборудование повреждено», — сказал Хинмост. «Чмей Харкаби Паролин придется выздоравливать самим». Он находился на навигационной палубе, разговаривая через интерком, И это многое могло значить. А могло и нет. С телой покончено, и кольцо получило возможность уцелеть, так как кукольника ждала долгая-долгая жизнь, которую требовалось защищать. А для этого не рекомендовалось тереться плечами с чужаками. — Я потерял контакт и с посадочной шлюпкой и зондом, — сказал кукольник. Метеоритная защита стреляла перед самым прекращением связи с посадочной шлюпкой, и это кое-что значит. Связь с поврежденным зондом прервалась сразу после того, как Тила Браун попыталась пробраться на борт иглы. Чми спал. На водяной постели. Совершенно один. И ел. Его восстановленная шкура вновь покрылась оригинальными шрамами, но раны уже заживали. Тело должна была разрушить зонд, как только увидела его. Она не могла позволить себе оставить за своей спиной опасного врага. «За своей спиной? Кого это?» «Хейнмост. Она назвала вас более опасным, чем Гзин. Несомненно, тактический ход, чтобы оскорбить нас обоих. И она добилась своего. Две плоские головы на мгновение заглянули друг другу в глаза». Итак, наши возможности уменьшились, собственно, до иглы и одного зонда, оставленного на вершине горы вблизи летающего города. Приборы на нем еще работают, и я приказал ему возвращаться на случай, если мы придумаем, как его использовать. Он будет здесь через шесть дней. А пока перед нами вновь стоит основная наша задача с дополнительными путями к решению и дополнительными осложнениями. — Как восстановить стабильность кольца? — Мы считаем, что находимся в нужном для этого месте, — продолжал Хинмост. — Не так ли? — Поведение Тилы, противоречащее ее несомненному интеллекту? Лоис Вуни вмешивался в разговор, в то утро он сидел молча. Коварень Джинджаджок и Харкови Паролин, вкрестив ноги, сидели у стены — Достаточно близко, чтобы их руки соприкасались. Рука женщины была забинтованной на ремне. Время от времени мальчик посматривал на нее. Разумеется, Харкоби Паролин принимала обезболивающее, но не в таком количестве, чтобы впасть в оцепенение. Луис знал, что он должен сказать мальчику. «Если бы еще знать, как это сделать...» Строители городов спали в грузовом трюме. всё равно боязнь падения держала Харкоби Паролин вдали от спального поля. Когда Луис присоединился к ним за завтраком, она предложила ему решатра. «Только будьте осторожны с моей рукой, Луеву». Отказ от секса в обществе Луиса требовал особой от тактичности. Он сказал, что боится растревожить ее руку, и так оно и было. К тому же, у него просто не было желания. Может, на него так подействовало дерево жизни? Однако он не испытывал никакого стремления ни к желтым корням, ни даже к дозированному току электрода. В то утро, казалось, он вообще ничего не хочет. Полтора триллиона человек. «Предлагаю принять мнение Луиса относительно Тиллы Браун», — сказал Хинмолст. «Тила доставила нас сюда. Ее стремления совпадали с нашими, и она дала нам столько ключей к разгадке, сколько могла. Но что это за ключи?» Она сражалась по обе стороны баррикад. Почему для нее было важно создать трех новых защитников, а потом убить двух из них «Луис». Погруженный в раздумья, Луис почувствовал вдруг четыре укола над сонной артерией. «Простите?» Хинус повторил, и Луис энергично покачал головой. Она убила их с помощью метеоритной защиты. «Помните, два выстрела по иным мишеням, нежели наши драгоценные жизни?» «Нам было позволено наблюдать это, пока мы еще не ушли в стазис. Своего рода сообщение». «Вы полагаете, она могла выбрать другое оружие?» — спросил ЧМИ. «Оружие, время, обстоятельства, количество действующих защитников. У нее был значительный выбор». «Вы что, играете с нами, Луис?» «Если вам что-то известно, почему вы не говорите нам?» Луис виновато взглянул на строителей городов. «Харкаби Паролин боролась со сном». Коварес жень внимательно слушал. «Парочка новоявленных героев ждала своего шанса помочь спасти мир. Нэнис». «Полтора триллиона людей», — сказал Луис. «Чтобы спасти двадцать восемь триллионов и нас самих». «Вы не знаете их, Чми, во всяком случае, не всех. Я надеялся, что кто-нибудь из вас подумает об этом». Хотел бы я попытаться увидеть кое-кого. Знать их? Кого? Вилла Вирджилин, Джинджерафер, Король-гигант, Марк Орсил, Лалис Карелар и Форталис Плиар. Пастухи, травяные гиганты, амфибии, висячие люди, ночные люди, ночные охотники. Мы предполагаем убить пять процентов, чтобы спасти девяносто пять. «Разве эти числа вам не знакомы?» За всех ответил кукольник. «Действует всего 5% системы маневровых двигателей кольца. Ремонтная команда Тилы смонтировала их вдоль 5% дуги кольца. Именно эти люди должны умереть, Луис. Люди с этой части кольца...»